Глава 11. Встреча в темнице В подземелье было теперь так темно, что два солдата, Джек и Фред, неся Сэму ужин, захватили с собой факелы. Джек поставил миску около Сэма. — На этот раз мы принесли тебе похлебку для подкрепления сил. — И еще хлеба, — сказал Фред, — «С этим хлебом ты хлебнешь, горя, сострил Джек. «Каково, Фред?» «Ой, Джек, ты меня уморишь!» «Где сэр Шкипер, ваш капитан?» — спросил Сэм. «И тому, сукину сэру, солоно пришлось!» — ответил Джек. «Сперва мы его арестовали, взяли под стражу. А потом он, вместе со вторым молодчиком, попал в лапы к волшебнику». «Так что он, может, уже превратил их в пару...» Такс, сказал Фред. «Собачья жизнь, приятель!» — подхватил Джек со смехом. «Слышь, Фред, шуточки-то у меня сами собой так и сыплются!» «Ты голова, Джек!» «А ты как думал, Фред?» «Ну, где же кандалы и цепи?» «Кандалы?» — заволновался Сэм. «Это еще зачем?» — Так положено, браток, понял? — сказал Фред. — Это мы вроде бы укрываем тебя на ночь одеяльцем. — Да ты их и не почувствуешь, приятель, — сказал Джек, заковывая его в цепи. — Ну, как похлебка. — Жуть, — сказал Сэм. — Из чего ее у вас варят? Из наконечников для стрел, что ли? «Больно уж ты привередлив, браток!» «В этом твоя беда», — сказал Фред, помогая товарищу. «Мы для тебя стараемся, из кожи вон лезем, и вот благодарность!» «Да, брат, живем-то ведь только раз», — сказал Джек, проверяя, надежно ли закован узник. «А глядишь, немножко доброты, и человек чувствует себя по-другому. Мы с Фредом золотые парни». «Запомни это, приятель!» «Ну вот, я ж тебе говорил, ты и не почувствуешь!» «Да тут добрых четыреста фунтов железа!» — завопил Сэм. «И вовсе не четыреста, приятель! Ты преувеличиваешь! Я так думаю, тут всего фунтов... триста!» «Самое большее — 250, сказал Фред. «А тебе не доводилось бывать в Корлеонской темнице?» Поглядел бы, какие там кандалы. Помнишь, Джек, как мы с тобой служили в конвое? Мы еще тогда сцепились с двумя оружейниками. а, -а, -а потом вместе пошли в кабачок мед пить, — подхватил Джек. И по дороге я вышиб мозги двум стражникам. Тебе доводилось когда-нибудь надрызгаться медом, приятель? — Крепкое зелье. Ну, теперь, кажется, все в порядке. — И чтоб ты не подумал, будто мы на тебя сердимся, приятель, оставляю тебе этот факел. Я воткну его вот сюда, в гнездо. — Спокойной ночи! — Приятных снов! — сказал Фред. Они стали подниматься по лестнице. — А вы не дадите мне одеяло или еще что-нибудь укрыться? — крикнул Сэмом вдогонку. — Как? В такую теплую ночь? — Но это ты, браток, хватил! Сэм проглотил еще ложку похлебки. Ужас, да и только сплошной перец. Во рту у него горело и кусок не лез в горло. Через несколько минут он услышал, как дверь наверху снова отворилась, и по лестнице бегом спустился старый марлограмм. — Вот я и вернулся, мой мальчик. Хе -хе -хе -хе -хе. А вот настоящий ужин. — Как мне благодарить вас, магистр Марлограм? Лучшее вино из подвалов короля Мелиота и его любимый паштет. — Если он об этом пронюхает, нам не сдобровать, — сказал Сэм. — Знаете, что было, когда я отведал его за завтраком? И он принялся уплетать паштет, сделав перед тем добрый глоток вина. — Вы, конечно, вернулись вместе с принцессой Милисентой. «Да, да, она здесь. Мы с ней уже обо всем столковались. Она получает то, чего хочет. И я тоже получаю то, чего хочу. Все так хорошо устроилось, лучше не надо».